Глава тринадцатая. Ариана. «Приказываю бой начать!» И начался бой. Мое внимание тут же оказалось приковано к арене. Оба воина ринулись друг на друга и хищниками закружились по песку. Их смертельный танец сопровождался лязгом оружия, которое эхом отразился от каменных стен арены. Вдобавок еще и возбужденные зрители разразились криками и воплями, Кажется, воины всего раз обменялись сильнейшими ударами. Гигант, похожий на ети, вооруженный кистенем, казалось, чувствовал себя уверенно на арене. Он довольно порыкивал и выглядел настоящим хищником, готовым вот-вот напасть на свою добычу. Шеридан ловко уворачивался от ударов, не позволяя страшной шипастой гире пробить его кости и не позволял цепи спутать его меч. Я во все глаза смотрела на бой, не заметив, что даже затаило дыхание. Они очень долго кружили, присматривались и обменивались ничего не значащими ударами. Шеридан был крайне осторожен. Толпа зрителей недовольно начала гудеть, желая увидеть кровавое побоище, а не эти танцы на песке. И вдруг, поддавшись реву толпы, могучий зверь нанес сильный удар, от которого Шеридан не смог увернуться. Страшное оружие одним ударом располосовало ему руку, плечо и грудную клетку. Кровь алыми брызгами разлетелась, оставив влажный блестящий след на каменной стене и желтом песке под ногами бойцов. Раненый Шеридан жутко вскрикнул, не совладав сильнейшей болью, но он не рухнул на песок и не выронил из сильных рук свой меч, лишь крепче сжал оружие руками. У меня сильно забилось сердце, а горло подкатила волна ужаса. Зато толпа зрителей довольно загудела, им нравилась кровь. Шеридан взял себя в руки и отразил удары монстра, и даже сумел достать его своим мечом, нанеся совсем незначительные раны. Я все никак не могла понять, что он хочет сделать, так как, на мой взгляд, его выпады и атаки были нелогичны. Наконец поняла. Он хотел выбить из лап волосатого монстра его кистень, но пока ему это плохо удавалось. А зверь, несмотря на свой огромный рост и немалый вес, не был неуклюжим. Он оказался не менее ловким, и очень быстрым. Я стала волноваться и переживать за Шеридана-пирата, а его серьезная рана намного быстрее отнимала силы, чем он думал. И вдруг Шеридан провел обманную атаку, Шипастая гиря с невероятной силой рухнула на то самое место, где только что находился сам Шеридан. Шеридан-пират, предвидя этот самый удар, вовремя бросился прочь, высоко подпрыгнул и пролетел за спину могучего монстра и смертоносными ударами меча разрезал тому сухожилия на ногах, а потом вонзил меч в спину. Толпа возликовала. Монстр заревел так, что казалось, стены арены — Затряслись и сейчас рухнут, а мои барабанные перепонки готовы были лопнуть от этого рева. Я мельком взглянула на Терриаса и не смогла сдержать улыбки. Терриасу не понравилось происходящее. Он гневно сжал руки в кулаки, его сузившиеся глаза метали молнии. «Молодец, Шеридан!» — ликовало мое существо. Вернулась взглядом к арене и замерла. Нанесенные ранения зверю оказались мелким пшиком, которые его лишь разозлили. Он откинул в сторону свой кистень и из ножен достал короткие мечи. Шеридан, сильно шатаясь от невыносимой боли, сосредоточенно защищался от сильных ударов, наносимых короткими мечами противника. Несколько раз их мечи скрестились, и я поняла, что Шеридану непросто устоять под напором этих страшных атак. Шеридан проскочил мимо противника, и лезвием рассек его волосатое предплечье. Они бились, и металл взвенела металл. Шеридан вкладывал в борьбу много сил, как и волосатый монстр. И Шеридан начал сильнее уставать. Его рана была слишком серьезной, И кровь, что непрерывно вытекала из раны, уже залила почти всю арену. Зрители сначала голосили и свистели, радуясь красочному и кровавому бою, Но по мере того, как разгоралось сражение, казалось, что финал наступит уже совсем скоро, возгласы затихли. Бой не заканчивался. Монстр злился и свирепел все сильнее, так как он, видимо, надеялся довольно быстро победить одноглазого воина, но не вышло. Шеридан терпел сильнейшую боль. Его рана выглядела не просто ужасно. Наконец Шеридану надоел этот бой. Он собрал остатки своих сил, запрыгнул монстру на спину и, зажав коленями его бока, занес над ним меч, чтобы вонзить оружие в затылок своего противника. Но Шеридан не успел. Монстр с ревом дернул Шеридана вверх через себя и с невероятной силой откинул его на песок. Шеридан тяжело упал, и от удара поднялись толпы песка. Толпа зрителей ахнула. Монстр заревел и ударил кулаком себя в грудь, веря в свою победу. Он занес острые мечи над Шериданом. «Ну же!» — прошептала я. «Вставай, Шеридан!» «Тише!» — толкнула меня локтем наложница Терриаса. «Тебя могут услышать!» «Плевать!» — разозлилась я. Шеридан поднялся на локтях, но потом снова упал. Силы оставили воина. А я вдруг увидела в замедленном движении... как мечи монстра опускаются, чтобы пронзить плоть Шеридана. Секунда. Раз, два, три. Удар сердца. Я не позволю. Меня захлестнул слепящий гнев. Я позабыла об осторожности, да и вообще обо всем на свете. У меня осталась лишь одна мысль остановить этот кошмар и спасти Шеридана. Он должен жить. Я вскочила с места... запрыгнула на край балкона и закричала, раскинув руки «Нет!». Сила моего голоса, подчиняясь порыву моей воли, хлынула наружу яростной, неукротимой волной прямо на волосатого монстра, оглушив его и без чувств отбросив его в сторону от чередана. Многих зрителей, кого задела магическая волна моей силы, тоже отбросила прочь, свалив всех в одну кучу. Даже прекратив кричать, я чувствовала, как магия из меня хлещет непрекращающимся потоком, и я не знала, как это остановить. Вдруг моя спина начала тяжелеть, лопатки стали сильно зудеть, вдруг раздался всеобщий вздох. «Крылья! Вот черт!» Мои крылья распахнулись, являя всем присутствующим их красоту и мощь. Воцарилась звенящая тишина. На миг все застыли. Кажется, никто из присутствующих просто не верил своим глазам. Шеридан поднялся на обе ноги и, шатаясь неверяще, глядел на меня. Я медленно повернулась в сторону повелителя. Он стоял у трона и глядел на меня с неукротимой яростью. Я ощутила тяжесть направленного на меня гнева. Его любимая наложница находилась в обмороке, как и многие другие девушки-наложницы. Кажется, пора мне отсюда делать ноги. И тут кто-то закричал «Демон! Это демоница!» И воцарился всеобщий хаос. Эльфы визжали убегали прочь со своих мест, затаптывая друг друга. Воины-повелители наставили на меня оружие. Териас направился ко мне. Следуя интуиции, я прыгнула вниз, доверяя своим крыльям, которым еще не умела управлять. Одна мысль билась в голове. Взять как-то Шеридана, поднять его и вместе улететь отсюда. Но вдруг меня что-то ухватило, словно на меня накинули лосо, и я, как зверь, попавший в капкан, забилась в этой невидимой ловушке. Меня потянуло назад, и что-то стало лишать меня сил, будто вытягивало их или выпивало, Дышать становилось трудно, тело начало слабеть. Тыряс, это был чертов тыряс, сволочь. Он своей магией, опытный маг, быстро и ловко сплел магическую прочную сеть, которая и пленила неуклюжую меня. Последнее, что помню, это было то, как Терриас, злобно оскалившись, произнес прямо мне в лицо. — Вот я и узнал твой секрет, демоническая птичка. Очнулась я резко. Воспоминания тут же ворвались в мое сознание. Я ахнула и села на холодном полу, чуть морщась от пульсирующей головной боли. Ширидан, Что ты Риас, с ним сделал? Надеюсь, пираджив?» Огляделась и хмыкнула. «Ты, не оригинален! Меня снова бросили в темницу, надев на руки и на ноги тяжелые кандалы. Продолжая улыбаться, потянулась к своей магии, намереваясь избавиться от оков и выбраться отсюда. Мне было важным найти Шеридана и убраться из дворца. К черту это место! Я нахмурилась. Магия не отзывалась. От слова совсем. Начиная волноваться, снова потянулась, акцентируя внимание на своей силе. Я ее чувствовала, но слабо, словно она превратилась в мотылька, который бьется внутри и желающий выбраться на волю. Когда на пятый, а потом на десятый раз моя сила не отозвалась, я начала паниковать и осматривать себя. Что проклятый ты со мной сделал? На шее нащупала широкую полоску, то ли из ткани, то ли из кожи, которая была обернута вокруг моей шеи, как чокер. Стоило мне коснуться этого украшения, как меня словно током ударило, зашипело и отдернула руку. Я потом еще несколько раз пыталась дотронуться до этой магической штуки, чтобы снять ее с себя, но с каждым разом разряды становились сильнее и болезненней. «Странно, почему тогда украшение не бьет меня постоянно?» — начала я думать, немного успокоившись. «Возможно, оно действует так, потому что я хочу его снять? И это явно какой-то блокиратор моей магии. Черт, но ну я обязана его снять? Только как?» Пока я отчаянно думала, а моя голова уже не просто болела, а взрывалась от боли, вдруг я услышала приближающиеся шаги. Это был не один эльф, а пятеро. Я поднялась на ноги. От моих движений цепи зазвенели. Моя темница открылась, и ко мне в гости вошли пятеро эльфов-стражников во главе с их главой. Главный брезгливо оглядел меня, усмехнулся и спросил. «Зачем ты пришла в наш мир, демоница?» Вздохнула. Вот и начинается допрос. Хотела бы я вернуться назад на землю, честно. Хотела бы. Там на земле все гораздо спокойнее и понятнее, а тут... Но это была лишь минутная слабость. На самом деле я не хотела назад. Мой дом здесь. «Я не демоница и не враг вам», — ответила на его вопрос по-своему. И мне нужно встретиться и поговорить с повелителем. Отведите меня к нему. Стражники переглянулись, а потом одновременно издевательски заржали. Отсмеявшись, главный снова задал вопрос. «Ты шпионка?» «Нет, я не шпионка», — ответила раздраженно. «Почему ты остановила бой?» «Бесите меня своими вопросами». «Потому что так захотела», — процедила сквозь зубы. «Смотрите-ка, Нортон, наша демоница хоть и без магии сейчас, но зубки-то показывает», — насмешливо произнес главный эльф-стражник. Я сложила руки на груди и снова сказала, чеканя каждое слово. «Повторяю, я не демоница, это раз. И второе, я прошу вас отвести меня к повелителю, это очень важно». «Не думаю, демоница», — фыркнул эльф. «Если хочешь, чтобы повелитель стал с тобой говорить...» Ответь сначала на мои вопросы. Зачем ты пришла в наш мир? С какой целью? Демоны снова собираются напасть. Возвела очи горе и со стоном вздохнула. С вами бесполезно нормально говорить. Как и с тобой, демоница, сказал Эльф и рявкнул стражником. Научить ее подобающе отвечать. Ослабленная из-за блокировки магической силы, я могла лишь с ужасом вжаться в каменную стену. В руках двух эльфов возникли магические нагайки, но не такие, как я привыкла видеть. Это было оружие. Длинная скрученная плеть заканчивалась на конце остроконечной шипастой шишкой. Первый эльф выпрямил плеть резким движением руки и со свистом рассек спертый подвальный воздух. «Не нужно этого делать», — прошептала я. Эльф лишь предвкушающе улыбнулся и поманил меня к себе тонким и длинным пальцем. — Иди сюда, маленькая демоница! — елейным голосом пропел мужчина. Я сглотнула и лишь сильнее вжалась в твердость стены, лопатками ощущая неровности и шероховатости камня. В ладонях зажала цепи, словно еще у металла поддержки. В голове уже случился большой взрыв. Моя несчастная голова невыносимо раскалывалась от боли. Эльф приближался, сильнее сжав в руке нагайку. Я напряглась и приготовилась получить сильные удары. И началось. В воздухе засверкало оружие. Эльф наносил четкие выверенные удары. Руками закрыла лицо и до боли прикусила губу, чтобы не закричать от вспыхнувшей адской боли. К эльфу-мучителю присоединился другой мучитель. Он стягнул своей плетью, оплетая колени, и резко дернул на себя. А рухнула вперед. Другие эльфы с противными улыбками наблюдали за моим избиением и унижением. Я зарычала, чувствуя, как гнев поднимает свою скалящую голову. Упершись руками в пол, я, шипя от боли и гнева, попыталась подняться, но тут же меня отбросили в сторону, поставленным ударом ноги. «Жаль, что мои силы заблокированы, иначе я сейчас бы вас стерла в порошок», Подумала я с ненавистью. Я лежала на каменном грязном полу, пуская изо рта кровавую пену, и злилась на свое бессилие, ненавидя темных эльфов, твари. Перед моими глазами возникли ноги в черных сапогах, начищенных до блеска. Эльф присел на корточки рукояткой кинжала за подбородок повернул мое лицо к себе. «Ну что, демоница, теперь будешь отвечать на мои вопросы?» Он мне не поверит, а просто вести с ним разговоры и доказывать, что я лишь наполовину демон, впрочем, как и все они, бесполезно. Ничего, я еще всем воздам за свою боль и унижение. «Пошел ты!» — яростно плюнула ему в лицо своей кровью. «Мужчины, которые бьют женщин, — это твари, которых как заразу надо давить и уничтожать». Эльф поднялся, истерев со своего лица рукавом камзола мой кровавый плевок, он небрежно сказал, уходя из моей темницы. «Продолжайте до тех пор, пока ее тело не превратится в кровавую лужу». На меня посыпались удары. Эльфы били меня ногами, руками, избивали плетью. Сначала я выла от боли, кричала, срывая голос, пыталась отбиваться. Каждая моя надломленная кость сильнейшей болью отзывалась во всем теле. А потом боль ушла. Я больше не чувствовала ударов, что продолжали сыпаться на меня градом. И вдруг где-то на периферии сознания я услышала легкие, но быстрые шаги, которые приближались к моей темнице. Двери распахнулись, впуская в окровавленное помещение еще более сильный запах крови и смерти. И вдруг меня перестали бить и мучить, Открыла глаза, я увидела, что на полу лежат два эльфа со свернутыми шеями и удивлением застывшим в их глазах. Приподняла голову и увидела. Ширидан. произнесла про себя, так как разбитые губы словно мели, а голос от криков охрип. Ширидан с перекошенным от гнева лицом, залитым чужой кровью, внимательно переводил взгляд с одного эльфа на другого. «Ты раб, как смеешь мешать правосудию!» — прорычал эльф-стражник. «За убийство наших братьев ты поплатишься смертью, но умирать будешь долго и мучительно!» — воскликнул другой. Губа Шеретана в хищном оскале и смазанном движением мощной руки он нанес сильнейший удар по лицу эльфа. Тот отлетел к противоположной стене и головой воткнулся в остриё, на котором висели цепи с кандалами. Эльф был мертв. Другой взревел раненым зверем и, чуть согнув ноги, прыгнул на Шеридана, который ухватил эльфа за темные длинные волосы, заплетенные в две косы, и энергично вздернул его. Эльф зашипел и задергал ногами, а руками вцепился в мощный кулак одноглазого воина. «Вонючие ублюдки!» — процедил Шеридан. «Вы не мужчина, а лишь мужское подобие, порочащее свой род. Вы падали у Териаса, который ничем не лучше своих подданных!» Резко вскинув руку с кинжалом, Шеридан вонзил острие в сердце эльфа. Тот захрипел и обмяк. Шеридан откинул от себя уже мертвое тело и подошел ко мне. Повернул мое лицо в сторону и выругался, увидев ошейник, блокирующий мою магию. Как? Как, выдавила из себя, еле слышно. Расскажу, когда выберемся, маленькая демоница, сказал мужчина. Я обязан тебе жизнью и намеренно вернуть долг. В его руках оказались ключи от моих кандалов. Чтобы пробраться сюда, ему пришлось убить немало эльфов, поняла я, устало разглядывая его лицо и одежду, залитые кровью. Он взял меня на руки, аккуратно прижав к себе. направился прочь из темницы. Коридор, по которому мы шли, был заполнен телами убитых стражников, а потом я видела главного стража, который отдал команду мучить меня. Он был мертв. Заслужил, сукин сын. В конце коридора нас поджидал портал. И все-таки как он выбрался? И откуда взялся портал?